Алкальт начал уже было засыпать, как вдруг прогремел выстрел. Уже три ночи мучительная зубная боль не давала ему ни сна, ни покоя. Сегодня утром с первым ударом колокола, призывающего на мессу, он принял в восьмой уже раз дозу обезболивающего. Боль отступила. Стук дождевых капель о цинковую крышу приглашал ко сну, но даже в полудрёме зуб, хотя и не болел, напоминал о себе. Когда раздался выстрел, сон развеялся в мгновение ока. Алькальд схватил пояс, надетый на него под сумками и револьвером, благо что всё это он всегда держал под рукой, на стуле слева от гамака, но кроме шума дождя не слышно было больше ничего. Тогда Алькальд решил, что, видимо, это был кошмарный сон, и нестерпимая зубная боль обрушилась на него снова. Его знобило. Глянув на себя в зеркало, он увидел, что щеку разносит. Он открыл баночку с ментоловым вазелином и смазал больное твердое на ощупь место на щеке, брить которую не решался. Сквозь шум дождя до его слуха донеслись отдалённые голоса. Алькальт вышел на балкон. По улице бежали люди, некоторые даже в спальном белье. Вся толпа двигалась в сторону площади. Какой-то преньок повернул к нему голову и всплеснув руками, не сдерживаясь, прокричал: "Сас Армантера застрелил пастора!" На площади целись в толпу из ружья. Волчком вертелся Сесар Монтеро. Аль-Кальт узнал его с трудом. Вынув левой рукой револьвер из кобуры, он начал продвигаться к центру площади. Народ расступался, освобождая ему дорогу. Из бильярдной появился полицейский с винтовкой на изготовку и стал целиться в Сесаро Монтеро. Алькальт негромко сказал ему «Не стреляй, придурок!» Вложив свой револьвер обратно в кобуру, он выхватил у полицейского винтовку и с оружием на готове снова двинулся к центру площади. Толпа отшатнулась к стенам. — Сесар Монтеро! — выкрикнул Алькальт. — Отдай ружье! До этого мгновения Сес Армантеро Алькальдо увидеть не мог, но теперь в резком прыжке он повернулся к нему лицом. Алькальд отжал спусковой крючок, но не выстрелил. "Возьмите сами", прокричался Сес Армантеро в ответ. Держа винтовку в левой руке, правой Алькальд вытирал заливавший глаза пот. Каждый шаг его был рассчитан. палец попрежнему на спусковом крючке глаза на сесар монтеро вдруг калькальт остановился и дружелюбно проговорил брось кры ужё сесар не натвори ещё каких глупостей сесар монтеро попятился но алкальт палец со спускового крючка не снял и расслабиться себе не позволил и ни один мускул на его лице не дрогнул пока сесар монтеро Не отпустила, затем и не бросил свое ружье на зим. Тут только Аль-Кальт осознал. Одет он кое-как в пижамных брюках, и, несмотря на дождь, с него градом катит пот, а зуб совсем перестал болеть.